Он улыбнулся. Это была правда. За последние годы он сильно постарел. На лбу и в углах рта залегли морщины, добрые глаза слегка запали. Волосы спереди поредели, сейчас они были средней длины. Но казалось, не потому, что он решил отрастить их, просто некому было напомнить ему, что за ними время от времени надо ухаживать. «На что ты живешь?» — спросил он. Я была не готова к такому откровенному разговору. «У меня всегда много работы», — сказала я. И Чезаро задумчиво кивнул, словно прикидывал, удовлетворяет его этот ответ или нет. «Когда будешь собирать оливки?» «Наверное, в ноябре?» «Если пойдут дожди, придется начать раньше». «Сентябрьские дожди не идут на пользу урожаю». Сказав это, я тут же устыдилась собственной самонадеянности и добавила. но ты знаешь, это лучше меня. — По этому поводу есть одна поговорка, — сощурившись, произнес Чезаре, — но, кажется, я ее забыл. Все эти натянутые любезности, светская беседа на краю пропасти, по которому мы ходили, были мне неприятны, особенно в общении с ним. Тем не менее мы еще какое-то время поболтали. Чезаре спросил, буду ли я отжимать масло только из олив, снятых с дерева, Или из кто же? Я объяснила, что падалки продам дробильщику. Тогда у тебя получится масло отменного качества, — сказал он. После этого наступило неловкое молчание. Я заметила, что Чезаро старается перехватить взгляд сестры, словно желая спросить у нее разрешения на что-то, и заметила, как она нервно поджала губы. «Марина и я», — серьезным тоном начал Чезаро, Приехали попросить тебя об одолжении. Мы понимаем, что обстоятельства смерти Берна не позволяют извлечь его тело и предать земле. Но ты ведь знаешь, как это важно для нас. Предание земле — единственный способ, которым душа может освободиться, чтобы найти новое вместилище. Помнишь похороны лягушек здесь, в саду? В день, когда ты впервые пришла к нам, на ферму? «Да», — прошептала я. «Ну так вот, мы с Мариной уверены, Берн наверняка хотел бы, чтобы его символическое погребение, единственно возможное в данных обстоятельствах, имело место здесь. Ты не против? Мы не знаем, умер ли он. Из того, что ты мне написала, потому как ты выразила свои мысли в письме, у меня сложилось впечатление, что мы знаем достаточно». «Извините, но это невозможно», — ответила я. на сей раз твердым голосом, но глядя на Марину, а не на него. Быть заключенными в бездействующем теле тяжелое испытание для душ, настаивал Чезаре. Они там как пленницы. Понятно, ответила я, а затем помявшись, все же произнесла. Но ведь это только твои идеи. Однако от слов Чезары передо мной с мучительной ясностью встала картина. Берн. Лежащие в черной ледяной норе пещеры, сломанная нога, согнутая под неестественным углом, кожа на лице, задубевшая, как и все тело, широко раскрытые глаза одного цвета с воздухом и скалой. Отныне Берн не подвержен никаким изменениям или искажениям. Он вошел в вечность. Извини, Марина, мы на секунду, вставая, сказал Чезера. Тереза, пойдем со мной, пожалуйста. — Куда? — Ты еще не показала мне лиственницу, а ведь прошло столько лет. Пойдем и посидим под ней недолго. Можешь оказать такую любезность пожилому человеку? Я последовала за чезеро, Глядя на него сзади, я заметила, что старая травма поясницы все еще дает о себе знать. Походка у него была неровная. Каждый раз, когда надо было ступить на левую ногу, он словно падал на нее. Мы сели на скамью под лиственницей. Чезаре сорвал листик, всмотрелся в его контуры, затем, нахмурившись, взглянул на ствол. «Я ее лечу», — успокоила я Чезаре. Садовник говорит, она уже выздоровела. Благодарение небу. Это была бы невосполнимая утрата. Он взял лист за черенок, разгладил его с обеих сторон. Берн и другие ребята, с которыми он дружил в последнее время, Им было свойственно благоговейное отношение к деревьям, так ведь?» Я кивнула. Я читал об этом в газетах, но, похоже, ничего не понял. Не то чтобы они были неправы, но я был бы рад, если бы Берн поговорил об этом со мной. Возможно, мы с Берном к чему-то пришли бы. Мы так хорошо разговаривали вдвоем. Я чувствовал, что он очень одарен в вопросах веры, но его отличала некоторая неосмотрительность. Не отрицаю, деревья могут внушать нам священный трепет, но у них нет души, такой, как у нас. И все же, как они великолепны, а? Просто царственны. Взгляни на это, над нами. Я посмотрела на лиственницу, хотя это зрелище было мне хорошо знакомо. Я любовалась им в разные времена года. «Ты что-то скрываешь от меня, Тереза», — сказал Чезаре. Нет. — возразила я, — может быть, слишком поспешно. Мы долго сидели молча. Я смотрела на дом. Чезаро слегка раскачивался взад вперед, все еще держа в руках лист. У меня было ощущение, что он улыбается, но я не решалась обернуться, чтобы удостовериться в этом. Я чувствовала нарастающее раздражение, и, в конце концов, случилось то, чего он ждал с самого начала. Признание вырвалось у меня в минуту, когда голова была ничем не заполнена, беззащитна. Я сказала, что в пещере услышала от Берна что-то важное, о чем не смогла и не захотела упомянуть в письме. «Я тебя слушаю», — подбодрил меня Чезаро. «Это он убил», — ударил по голове. Я произнесла эти слова впервые. Я не смогла сказать их даже в разговоре с отцом, Они как будто подожгли после послеполуденный воздух. Чезаре положил руку на мою. «Бедная Тереза, какое тяжкое бремя пришлось тебе нести. Я знаю, как ты любила их обоих». Он несколько раз трудом перевел дух, потом произнес. «Я правда думаю, что наш Берн хотел бы быть погребенным здесь». И тут я закричала. «Ты что, не слышал, что я сказала?» — Слышал. — Тогда почему тебя волнует его погребение? Какой в этом смысл? Он снова запрокинул голову и посмотрел вверх. Закрыл глаза, а когда снова открыл, казалось, они были преисполнены благодарности. И я вспомнила, каким он был в молодые годы, вспомнила ощущение кроткой мудрости, которая исходила от всего его существа. — Потому что это Берн, мой сын. «Но он убил Николу, твоего родного сына. Как ты можешь простить его?» Поразмысли об этом, Тереза. «Какой толк был бы от всего, чему я вас учил, если бы я не мог сейчас его простить?» Не сумев подобрать нужные слова, он прочел из Евангелия. «Господи, сколько раз мне прощать брату моему, согрешившему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему. Не говорю тебе до семи раз, но до до семидесяти раз».